Благородный гнев Матвея Матвеевича мы к его удовольствию разделили. Ведь и вправду, сука, не только обмануть себя не дал и ограбить, но еще и сам выигрыш остался. Так они ведь и друг друга, как при случае, продают, сказал Юра. Но его никто не поддержал. Уж кому-кому, но не евреям принимать участие в беседах о сравнительных пороках разных наций. И тогда, чтобы не быть голословным, Юра тоже нам историю рассказал, где-то как раз под Харьковом, происшедшую в рабочем пригороде. Один мужик свою получку бумажными рублями получил. Пришел домой и рублиете, чтоб жену потешить. На веревочке под прищепки развесил, будто первомайские флажки. А к нему сосед как раз зашел с третьего этажа, чтобы одолжить на вечер самогонный аппарат. Очень хорошо он сделан был у мужика, народного умельца на все руки. — Что это у тебя? — говорит сосед про рубли. — А, сохнут, — объяснил ему мужик. — Я машинку такую сделал, рубли печатает. Ну, сосед покрутил головой с завистью и уважением, талант, мол, взял аппарат для самогонки и ушел. Через час к мужику вваливается милиция, высшего в их участке комсостава. — Где? — кричат. — Аппарат, на котором ты рубли печатаешь. Ясно, что сосед настучал. А какая ему корысть от этого, думает мужик? Или по зависти просто черный? Или чтоб ему самогонный аппарат остался, когда меня заметут? Ладно, думает сука, я тебя отплачу с лихвой. Машину я свою, товарищи начальники, отвечает он им смиренно. Переделал теперь на трешники и одолжил ее соседу с третьего этажа. Ну, они крутанулись быстренько, одного из своих оставили, сами наверх, к соседу а тот как раз вовсю самогон гонит, за что статья, как известно, полагается. И не сослаться, что, мол, не его, застали с поличным. И увели. А мужика слесаря обматерили только, но со смехом. «Вот, ребята, какое соседское у них приятельство, а вы говорите...» «Мы, впрочем, ничего не говорили. Мы уже наговорились на сегодня». Матвей Матвеевич, к примеру, клевал носом, вопреки легенде о стимулирующем воздействии крепкого чая. Мне хотелось все скорее записать, так что никто не возражал, когда бездельник предложил нам разойтись по будуарам спешак бумаги чувствовал я себя охотником, удачно проведшим день. — Психология — прекрасная наука, — думал я. Был забавный только что разговор, и не уверен я, что смогу его передать на бумаге. Очень уж мы горячились, перебивая друг друга, очевидно, сокровенную задели тему. Речь зашла о том, от чего мы ощущаем себя евреями, хотя жили всю жизнь в России, и русский язык совершенно родной для нас, и не знаем практически ничего о еврейской культуре, да и есть ли она такая в России. Вот, кажется, об этом именно разговор и начался. Совершенно только точно помню что нечто патетическое и возвышенное первым сказал писатель. Вроде того, что читал он какую-то статью, с которой совершенно согласен. А в статье той говорилось, что сохранность еврейского духа от местечек этих искусственных резерваций, где хранился и бродил, укрепляясь дух еврейства и еврейской культуры. «Чушь это!» — хотел я возразить. Потому что тысячи покинувших местечки парней тянулись к русской культуре, поступая куда попало, если удавалось. А девицы те даже на желтый билет проститутки соглашались, лишь бы поселиться в Петербурге, Москве или Киеве, и учиться, напрочь себя стряхивая все, чем наделило их местечко. Оттого и в революцию кинулось их, очертя голову, такое немыслимое количество — И ничего в них не было от еврейства, и евреями они себя ощутили, когда им напомнили об этом. Все это вихрем пронеслось у меня в голове, но меня опередил бездельник. — Это очень верно, — сказал он важно и глубокомысленно, — что большая культура в местечках произрастала. Мне отец, он из местечка был, рассказывал, как они взрослыми уже парнями собирались где-нибудь за сараями, И соревновались, кто больше раз подряд громко воздух испортит. И количество учитывалось, и громкость. «Молодец, бездельник!» — сказал Деляга. «Ты настоящий полемист. А тебя отец не научил?» «К сожалению, нет», — сознался бездельник. «И языку, обрати внимание, вас никто из родни не научил. А ведь жаль. Согласитесь, жаль ведь». Им не до того было. Тем, кто мог бы нас научить. Полные веры и энтузиазма, они строили новый мир, где наций вообще не будет. Кто опомнился в лагерях уже, кто во время войны, когда от тягот жизненных до да от листовок немецких вспыхнул антисемитизм повсюду. Кто в конце сороковых, когда аресты пошли среди евреев, а повсюду увольнения и разговоры о безродных космополитах. Кто вообще додержался до начала пятидесятых и дело врачей, но в конце концов на свои места встали ощущения у всех? Евреи — это евреи. И сказать об этом что-нибудь хотелось вслух, как охота почесать вокруг раны. Только после реплики бездельника было неловко говорить всерьез. Вот же дурак в самом деле. Шут Гороховый, какую тему снизил. Но Деляга заговорил о том же, и я подумал. Нет, не снизил тему бездельник. Я не зря его уважаю больше двух других, а уж более чем себя и подавно он ее на место поставил эту тему. А Деляга из биографии рассказывал. И страшно было все похоже на мои воспоминания детства. Деляга. Дом у нас был двухэтажный, деревянный, вроде барака. Да не барак, двадцатых годов постройка. Восемь квартир. Ну, жили, конечно, семей тридцать. Так вот, сбоку у нас, на нашем же этаже, жила старушка. Это мне тогда она старушкой казалась, Вера Абрамовна, зубной врач. Комнатка была у нее крохотная и прихожая, часть общего коридора. Там она больных и принимала. А чтобы ее на частном промысле не застукали, она себе купила справку, что старая большевичка с подпольным стажем. Но на справку эту она сильно не надеялась, и поэтому каждый вечер после работы муж ее, Яков Семёнович сидел возле парадного на стуле и читал газету, прямо на улице. Часа по четыре каждый день, в любую погоду. В дождь, конечно, он садился в тамбуре между двумя дверями, но там темновато было, так что он и в дождь норовил поближе к свету. Наружную дверь подопрет чем-нибудь и читает. Зимой даже, представляете? Днем-то он, естественно, работал где-то экономистом. Экономисты ведь, как тогда говорили, это не профессия, а национальность. Так что, по-нашему, по-сегодняшнему говоря, Яков Семёнович на стрёме стоял, на атасе. Потому что надо было кормить и Софу, и Цилю. Упитанные были дочки, как булочки. Вышли замуж и пропали, как водится, для родителей». Обе, кстати, за русских, что Веру Абрамовну очень расстраивало, она к моей матушке жаловаться ходила. А Яков семёнович за эти годы газет начитался так, что ему на все уже наплевать было. Циник стал. Не от них же я мог почувствовать, что я еврей, да еще гордиться этим. Разве что наоборот. Я Делягу в это время в полуха слушал, потому что параллельно его словам, разворачиваясь, шла в моей памяти, словно фильм в повторном кино, сцена, много раз виденная на дворе моего детства. У нас на втором этаже, тоже с дочкой Цилей, кстати, жил толстый и очень веселый Исаак Львович. У него Циля уже была замужем за красавцем-офицером, где-то в очень высоком военном заведении служившим Оттуда вылетевшим как раз, потому что начальство предложило ему повышение при условии, что он бросит свою жадовку. Эту историю все у нас во дворе знали. Я так прямо от родителей своих ее слышал, хоть проблемы эти вовсе меня тогда не волновали. Но я слышал и впитывал все, что родители от меня хотели скрыть и обсуждали тихо. Офицер этот меня тоже мало интересовал. А Исаака Львовича я ценил весьма потому что он то и дело всем нам дарил резиновые детские мячи. Их гонять было куда интереснее, чем консервные банки, которыми мы тогда играли в футбол. Исаак Львович работал в какой-то резиновой артели И раз в полгода-год его арестовывали по подозрению в незаконных махинациях. Но через два-три дня он возвращался. И каким-то образом в этот час... Весь дом уже знал, что он идет домой, и все торчали возле окон, и Циля тоже, естественно, торчала. А он всегда появлялся и рукой еще издали показывал, не для нее, конечно, а всем соседям-зрителям, что пронесло, мол, что пустяки это все, наветы, и на честного человека возвести поклеб очень трудно. Каким образом в его нехитром взмахе руки умещалось столько информации, передать я не могу но она была именно такая, как изложена. И все от окон отходили очень удовлетворенные, потому что, повторяю, к исаку Львовичу относились все с симпатией. У него можно было всегда перехватить денег перед получкой или вообще в трудных обстоятельствах. Да и Циля, им наученная с детства, очень приветливо и готовно одалживала, когда просили, хоть одалживать приходилось часто и вовремя отдавали не всегда. Это я тоже слышал от родителей. Вот и вся моя была еврейская среда. И уж никак не сами родители. Отец был весь в работе всю жизнь, и не столько в содержании ее. Что-то он планировал где-то в экономическом главке или был экономистом в плановом. Сколько в том, кого куда переместили. Мать в наших болезнях и хозяйстве утопала. А когда время было, читала запоем что придется, предпочитая Бальзака и Мопассана. Тема же еврейская, как болезненная, но судить об этом я могу только теперь. Вовсе у нас не поднималась в доме. Обожал говорить об этом дядя. Но я всю жизнь его терпеть не мог, потому что был как-то жестоко избит отцом за то, что съел дядины яблоки, хранимые им на общем с нами шкафу. Они какое-то время жили у нас, но ели отдельно, часто ночью, у себя в смежной комнате. А яблоки эти я с приятелем стянул однажды, а когда били, то дядя за меня не заступился. Так что я никак не мог слушать его без предубеждения. И несмотря на полное отсутствие образования в этом вопросе, говорил между тем бездельник, продолжая что-то рассказывать, Я всю жизнь дрался именно из-за этого, вернее, не дрался, а обили меня. Слово «еврей» тогда казалось мне ругательством, о слове «жит» я уже не говорю, и я кидался драться, едва меня так называли. Ох, и били же меня зимой! И объяснил сразу, жмурясь так блаженно, словно рассказывал не о битье, а о пряниках. Летом за другой обили. У отца дача была, и мы туда на лето уезжали. А там все время дрались две компании, дачники, что на лето снимали там комнату или домик, и местные, кто всегда там жил. А я вроде бы и не дачник был, потому что дом-то свой, а с другой стороны и не местный, потому что жил только летом. Вот меня и били обе компании, смотря с какой водился, то и обе сразу. Хорошо было, молодой». Я потому и вырос такой сравнительно нехилый. Всегда старался сдачи дать, вот и развивался физически. А когда же все-таки оформилось во мне, осозналось это еврейство? Думал я опять, не слушая разговор. Не помню. Если бы из чувства противоречия. Но никогда меня так сильно не обижали именно за то, что я еврей. Не было этого. Школу кончил с медалью. Помню, как поступал в институт, хотел в Бауманский. Отнес туда бумаги, какая-то очень симпатичная пожилая женщина сказала мне тихо. — Не ходите сюда, все равно вас провалят на собеседовании, не тратьте время. Почему-то ее послушал, отнес бумаги в энергетический. Экзаменов сдавать не надо было, медалист, пришел на собеседование по физике. До сих пор помню вопрос. Зачем весной счищают с крыши снег? чтобы крыша не обвалилась? А почему зимой не счищают? Помолчал, посопел, посопел, не догадался. После, много лет этот вопрос задавал самым разным людям самой разной степени учености, потому что уже знал ответ. Мне его еще тогда сказал мужик, что меня засыпал. Никто не отвечал мне правильно. Затем счищают именно весной, что снег под солнцем начинает впитывать из воздуха влагу и становится гораздо тяжелей. Тут он и может проломить крышу. Только я-то ведь мог же догадаться. Это был 1953 год. Все понимающие качали головами. Но я лично до сих пор считаю, что вполне справедливо было меня погнать, ибо в школе медаль можно и задницей заработать а вопрос был обращен к сообразительности более высокого порядка. Правда, потом, поступив уже в невзрачный технический институт, где вообще не было собеседования, если медалист, просто приходи и записывайся, обнаружил я, что у нас на курсе и ста с чем-то человек тридцать, если не больше, медалистов и все евреи. Тут я правда задумался, но ненадолго потому что года на с головой окунулся в неразделенную первую любовь. И ни до чего мне больше было, не помню даже, как учился. На четвертом только курсе очнулся для новой жизни, когда вышла она замуж за моего закадычного приятеля. А очнулся. Надо было упущенное наверстывать. У всех вокруг уже полно подружек было, так что никакими, насколько помню, мировоззренческими вопросами я в институте не задавался. «Черт меня побери! Когда же я стал евреем? Потому что и в последующие двадцать лет никогда меня по этой части не ущемляли. Так что все, что в большом мире происходило и вокруг меня поблизости, вроде я со стороны наблюдал». «И правильно делают, что не любят», — говорил бездельник. «Поройтесь в памяти быстро. Я в своей уже порылся». «Ставлю пять лет своего срока против пачки чая, что у каждого близкие друзья были евреи, что, не прав я?» И продолжал, не ожидая нашего согласия. «Как же после этого не утверждать о злокозненной склонности евреев объединяться, поддерживать друг друга и вообще держаться особняком?» «При всей притом растворенности в коренном населении, а? Согласитесь?» Наш отряд строился на обед, и пора было бежать к столовой, но мы твердо знали, что при первой возможности вновь и вновь вернемся к этой теме. Снова я спешу записать, потому что мне все время кажется, что всплывающие здесь в памяти истории куда больше говорят о нашей жизни, чем любые разные рассуждения. Вот с чего началось, не помню. Да, наверное, и не важно с чего. «Нет, помню, с разговора о счастье. Очень быстро запутались, пытаясь определить, что это такое. Деляга сказал, что счастье — это когда в пятницу вечером чувствуешь себя прекрасно и вымотано до нитки. Потому что неделя прошла не зря. Что-то за эти дни успел. Впереди нечто такое же интересное, с чем ты справляешься, при том удачно» а сейчас вокруг тебя родные и близкие и сейчас вы сядете выпивать закусывать и с любовью подшучивать друг на другом тут мы все сперва согласились но немедно опять заспорили уточняя и сошлись только на том что счастье это вовсе не благополучие от чего и невозможно в потребительском обществе да притом еще в нашем сказал бездельник в потребительском обществе лишенным продуктов потребления Снова заспорили о благополучии. Тут Деляга вспомнил свою байку, так что сперва ее. Значит, жили в Киеве в самом начале века два друживших еврейских мальчика. Потихоньку выросли, стали почти взрослыми уже. Потом разъехались и потерялись. И один из них спустя лет сорок разыскал другого где-то в Минске, а возможно в Кишиневе или в Москве, неважно это разыскал и, как водится в хороших байках, сразу говорит. «Как вы живете, Лившиц?» «Ой», — говорит упитанный и свежий Лившиц, «спасибо, я живу очень-очень плохо». «Что-то незаметно это», — говорит осторожно его гость. «Вы послушайте», — говорит ему на это Лившиц, «вы же помните, как досталась мне от папы его портновская мастерская. У меня ее потом отобрали». Я теперь закройщик в казенной. Так вы знаете, это даже лучше. Я пришел, я покроил, и я ушел, и ни от чего не болит мне голова. И я спокоен, что если что-нибудь сгорит, и ничего у меня не уворуешь. А заказчиков, слава богу, мне хватает вполне и дома. редко чтоб сейчас кто шил, как я. — В чем же дело? — спрашивает гость. — Но послушайте, — говорит ему на это лившица. Вы же помните, что папа летом ездил в Ниццу и Монте-Карло. А теперь я езжу в это ваше, как его, цхалтуба Так вы знаете, это даже лучше. И не надо одеваться к завтраку, и к обеду можно выйти в пижаме. И вообще, это настоящий отдых, а не эти безумные развлечения, от которых только тратится здоровье. — В чем же дело? — спрашивает гость. Но послушайте. — отвечает ему Лившиц. — Вы же помните, что у меня бывали женщины? — Да, теперь, конечно, силы не те. Но если сказать вам честную правду, то две очень приятных дамочки есть и тут. — Но послушайте, — говорит ему гость, и даже чуть привстает со стула. — Нет, — отвечает ему Лившиц, — это вы послушайте меня. Вы же помните, у меня был свой рессорный выезд. Я садился, говорил кучеру «Гони», и мы ехали. Боже, как мы ехали! Но сказать вам, если честную правду, за углом вы, может быть, заметили машину. Я всегда могу сесть в эту машину. Это искорей, и никому я не заметен, что вы сами знаете, это сейчас лучше. Я плачу шоферу план, это такси, я плачу ему чаевые, я плачу ему экономию бензина. В чем же дело? «Вы гневите бога, Лившиц!» — нервно вскричал гость. И тогда Лившиц трагически и пространственно развел руками, словно обнимая эту жизнь, и с сокрушением сказал. «Ой, но если мне все это не нравится!» Посмеялись. «Что за винегрет наша память?» — сказал писатель. «Винегрет — шутка витаминная», — сказал бездельник. И после долгого, непонятно долгого молчания, словно нас не очень рассмешила эта байка, а задуматься заставила почему-то, писатель заговорил первым. О совсем другом он, оказывается, в это время вспоминал. «Может быть, в связи с Киевом?» «Я иногда думаю», — сказал он, — «что это просто сидит в крови». «Ну, там, если не в крови, то в таких глубоких клетках памяти» что срабатывает помимо воли, независимо от сознания. Прямо включается в мысли и чувства человека. «Здесь два варианта, писатель», — вкратчего сказал бездельник. «Или я тебя слышал не с самого начала, поэтому не понимаю, о чем ты. Или у тебя, как здесь говорится, замкнуло куку -ку. поехала», — сказал Деляга. — Это у вас обоих естественная умственная деградация, вызванная нехваткой глюкозы, — сказал писатель. — я просто продолжаю наш разговор, начатый вчера. — А не третьего дня? — деловито спросил бездельник. При хорошем настроении он часто поддразнивал писателя. — Думаю, что за склонность к серьезности больше, чем пристала разумному человеку. — Да, — сказал писатель. И вчера, и позавчера, и раньше. Ему явно не терпелось рассказать. Во все дни, когда мы говорили о евреях, о вас, проклятых. Только что, а не вчера, — сказал Деляга. Потому и вспомнил, — сказал писатель. И давайте расскажу, не пожалеете. Я, когда писал книжку о том, как мозг исследуют и лечат очень много шлялся по всяким лабораториям. По врачам, ученым, всяко было. И вот в Киеве мне один старик-психиатр историю рассказал. Жутковатую, по-моему, историю. Сам он профессор. Шехтер, кажется. Ну, пусть будет Шехтер. Суть в другом. И писатель набил трубку махоркой. Сигарет у нас не было в те дни. И табак давно уже кончился. Мы случайно раздобыли махорку на этапном дворе. Я уже писал о нем. Двое тамошних надзирателей, молодые наглые мордовороты, отнимали у вновь прибывших почти все, что тем удавалось довести. а я случайно добрался до их укромных запасов. Меня позвал к себе поговорить их начальник, а его куда-то вызвали вдруг, а где лежит мешочек с махоркой, знал я намного раньше. И ни на секунду не задумался, когда втискивал его себе за пояс под бушлат. Как его приладить, чтобы было незаметно, об этом я думал. А про мораль, вековую христианскую, человеческую вообще, интеллигентскую в частности, ни единой мысли не пришло. Позже пришла такая мысль, но и в ней ни капли раскаяния не возникло. Первые пять дней каждого месяца не работал ларек, так что трудно было с куревом во всем лагере. Многие и не курили в эти дни. Раздражительность явно участила ссоры и драки а искателей бычков на плацу становилось намного больше. Кто пощепетиннее, подходил стрельнуть, но не покурить, а затянуться пару раз. При курении через трубку махорка становилась настолько крепче, что заядлые курильщики удивлялись угостившей затяжкой, как это писатель может курить. Но он попыхивал, как ни в чем не бывало. И проблема была только, чтоб хватило этой махорки, ибо ее часть разошлась уже победствующим знакомым, но я отвлекся от рассказа писателя. Киевский этот профессор Шехтер был весьма известен среди коллег. И ученостью своей, и опытом, и сварливостью, и свирепой своей жалостью к больным, и умением обидную мысль выразить лаконично и точно. Вот, к примеру, что он сразу сказал писателю при знакомстве. «Все вы измельчавшее поколение». О каждом времени можно судить по маниям величия. У меня на всю клинику ни одного Наполеона. Официантка заболевает. У нее мания величия, она директор ресторана. приводит лейтенанта. У него мания величия, он майор. Заболевает несчастный графоман. У него мания величия, он шолохов. — Это вырождение, сударь мой, деградация жизненных масштабов, у божества Ладно, я, когда свихнусь, вас порадую, — ответил ему писатель. — Меньше, чем экклезиастом не буду, обещаю твердо. Разве по крайности, если уж очень буду плох, то Шекспиром. И, возможно, этим расположил к себе старика, рассказавшего ему вскоре о случае, поразившим даже его, видавшего всякое и много. В отделении у его коллеги лежал уже больше года украинец средних лет, страдавший полной обездвиженностью на нервной почве. каталепсии давно было названо, это столь же давно описанное и до сих пор темное явление. То есть руки и ноги были у него подвижны, точнее податливы. Если его ставили, он стоял, сгибали руку, Он ее так одержал часами. Ему можно было придавать любые позы. Врачи это именуют восковой гибкостью, только сам он не двигался и не шевелился. Мускулы его нервам не подчинялись. Или нервы, что ведают в мозгу движением, отказывались работать. Это писатель точно не запомнил, и его кормили через зонт. И не говорил он ни слова. Даже родственникам, что приезжали изредка посидеть безнадежно около, а потом поплакав уехать. Ибо и в сознании этот пациент был смутным, и ни на что никак не реагировал, и лекарства его не брали. Наука при этом говорит нечто высокое и невразумительное о широко развившемся торможении в коре головного мозга и в подкорке. Но это ведь слова, ярлык, повешенный на место, где суть остается непонятной. Словом, Шехтер взялся его растормозить. И с коллегой даже на что-то поспорил. Он надеялся на постепенное внушение. У больного было все в порядке и со зрением, и со слухом. Он и видел, и слышал. Только как бы не осознавал это, что ли, где-то там, еле-еле живя в себе самом. И еще надеялся Шехтер, как тогда он объяснил писателю, на автоматическую дисциплину у старых военнослужащих. А украинец этот в армии служил долго, и по всей видимости со вкусом, ибо оставался на сверхсрочную службу старшиной. Только надо было его сперва подготовить к появлению некоего лица, голос которого проник бы в него до последней мыслимой глубины. А для этого ему каждый день раз по 20 а то и больше, санитары, врачи, даже больные, добровольцы из соседнего алкогольного отделения говорили то невзначай, то прямо что есть в клинике такой чародей профессор Шехтер. Он придет и непременно излечит. Просто времени у него пока что нет. Разрывают его больные на части, но что он придет обязательно. Режиссером этого всего был сам Шехтер. Не показываясь больному, управлял он нагнетанием ожидания, чтобы в больном накалялась постепенно вера в неминуемое чудо. Старый это... Столетиями испытанный рецепт множества исцелений на почве веры. Он сработал и на этот раз безупречно, с маленькой лишь деталью, из-за которой весь рассказ. На десятый, кажется, день, когда украинцу каталептику уже точно сказали, что у профессора найдется время завтра, он обнаружил явные признаки беспокойства и возбуждения, ставшие на завтрак утру чуть ли не лихорадкой нетерпения. А потом вбежали человек 5-6 незнакомых врачей в халатах, выстроились почтительно, как заранее было договорено. И пот уже бежал с больного, и глаза смотрели почти ясно. И тогда вошел Шехтер.